Глава тридцать первая. Они подошли ко мне и осмотрели разбросанные мною вещи. «Что такое?» — спросила Арабис, изучая содержимое моей седельной сумки. Я указала на ожерелье, которое носила на балу в честь летнего солнцестояния. «Вот ведь хитрая пикси!» Джондер наклонился и поднял с земли роскошное украшение. «Это...» — он прищурился. «Это...» «В чём дело?» — спросил Калил. «Похоже на...» «Одно из ожерелья моей матери, только...» Джондер со смущенным видом покачал головой. Крин уставился на меня и прищурился. «Кажется, у кого-то тут очень ловкие пальчики». «Похоже на то», — согласился Сильвер. «Да как вы смеете?» — я выпрямилась во весь рост. Калил поднял руку, приказывая Крину молчать. Джондер поднёс ожерелье ближе к свету и долго изучал сверкающие на солнце камни. Все остальные внимательно следили за ним, Он на мгновение задумался, а затем крепко сжал в ладони ожерелье, вокруг которого образовалось тонкое тепловое поле. Внезапно сквозь пальцы Джондера на землю потекла странная липкая субстанция. Когда он поднял ожерелье во второй раз, оно выглядело иначе. Серебряное ожерелье с бриллиантами превратилось в золотое сониксами. «Да», — сказал Джондер, — «оно и правда принадлежало моей матери. И именно с его помощью нас выследили. Его сделал Отец подарил его маме на день рождения и просил надевать каждый раз, когда она выходила в свет одна. Конечно, она считала это глупостями. Во-первых, оно бросается в глаза. Во-вторых, королева не надевает одно и то же украшение на каждое важное мероприятие. Он шагнул ко мне. «Оно было на тебе на балу. Я тогда подумал, что где-то уже видел его, но цвет сбил меня с толку. Как оно оказалось у тебя?» Все снова посмотрели на меня. «Я знаю, как», — сказал Крин, но, увидев строгий взгляд Каллила, снова умолк. «Ларина надела его на меня, когда помогала собираться», — ответила я. «Она сказала, что это подарок бывшей королевы». Сильвер фыркнул. Крин шумно втянул воздух носом. «Чушь! Хватит, Крин!» — прошипел Каллил сквозь стиснутые зубы. Они обменялись раздражёнными взглядами. «Как же ужасно!» «Они были хорошими друзьями, и я не хотела быть причиной их разногласий». Я не понимала, почему наш с Калилом поцелуй вбил клин между ними, но нести за это ответственность не собиралась. Я думала, что после этой перепалки Крин уйдёт, но любопытство оказалось сильнее гнева, и он остался послушать. «Прошу, продолжай». Калил склонил голову. Внезапно мне захотелось ударить его прямо в этот красивый, восхитительный рот. Пусть засунет дипломатию себе в задницу. Теперь, когда я точно знала, какого он мнения обо мне и моём виде, Я на это больше не куплюсь, и ни одно проявление уважения этого не изменит. Мне всё же пришлось объясниться, но не потому, что Калил хотел услышать мою версию событий, а потому, что я не хотела, чтобы эта шайка считала меня воровкой. У меня не было причин не доверять Ларине, поэтому я надела ожерелье, чтобы не обидеть её. А утром перед нашим отъездом она попросила меня забрать его себе. Разумеется, я отказалась. Но она настаивала, говорила, что оно мне идёт, а она всё равно никогда не сможет его надеть. Отказываться от подарка было ужасно невежливо, но я это сделала. Настояла на своём. Казалось, она отнеслась с пониманием и в конце концов уступила, но она ведь собирала мои вещи и, видимо, положила его в сумку, а значит, работает на тех, кто пытается навредить принцу Калилу. Я добавила к его имени титул и попыталась произнести его как можно более равнодушно, но внутри у меня всё похолодело. Судя по тому, как сильно он стиснул челюсти, он явно это почувствовал. «Спасибо, что объяснила Дане». Джондер кивнул, а потом повернулся к остальным. «Все драгоценности моей матери сейчас принадлежат Беллаше. Я допускаю, что Ларина могла украсть ожерелье, но, вероятнее всего, королева приказала ей отдать его Дане». Калил выругался себе под нос. «Она обвела меня вокруг пальца». «Да, у нас есть определённые разногласия, но я думал, что она на нашей стороне». «Думаешь, она что-то подозревает?» — спросила Цилия. «Все видят, что что-то затевается». Калил ходил туда-сюда, опустив голову. «Но если бы мои враги знали правду, то они не стали бы ничего скрывать. Они бы раструбили об этом с вершины горы руин, чтобы узнало всё королевство. Так что нет, сомневаюсь, что кто-то догадывается, что я странствующий в тенях». Джондар вытащил из-за пояса кинжал и начал выкапывать яму. «Нельзя брать его с собой. Вдруг один из вас будет возвращаться тем же путём, тогда вы заберёте это сокровище». Пока он закапывал ожерелье, я молилась, чтобы его нашёл кто-то достойный. Кто-то, кому оно действительно нужно, а не эти высокомерные придурки. Они заслуживали найти гнездо гремучих змей, если здесь такие водятся. Фыркнув от отвращения, я начала собирать вещи обратно в седельную сумку. Калил наклонился и поднял пучок болеголова. «Мне не нужна твоя помощь. Справлюсь сама», — сказала я. «Но я хочу помочь». Он одновременно со мной потянулся к маленькому пакетику с порошком от головной боли. Наши пальцы соприкоснулись, и по моей руке пробежал электрический разряд. Я поспешно отстранилась. Мы долго смотрели друг на друга. «Даниэлла». Он произнёс моё имя с такой щемящей тоской, что от злости почти не осталось и следа. Если он считал людей существами второго сорта, то почему смотрел на меня вот так? Почему мне казалось, что он чувствует то же, что и я? Но каким бы ни был ответ, он не имел значения. Скоро я вернусь домой и быстро забуду об этих чувствах. Да-да, давай, Дани, повторяй это себе почаще, и, возможно, сама поверишь. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы отвести взгляд и как ни в чём не бывало продолжить собирать вещи. Когда мы закончили, я протянула раскрытую сумку, чтобы Калил всё сложил. Затем я отвернулась, изо всех сил стараясь не замечать его присутствие, хотя знала, что он стоит у меня за спиной. Он ощущался, как буря, готовая обрушить на меня всю свою накопившуюся мощь. Калил шагнул ко мне, встал так близко, что я чувствовала тепло его тела и дыхание на своей коже. Он словно сдерживался изо всех сил, но что он пытался сдержать? Может быть, гнев? Я так и не узнала этого, потому что через мгновение он ушёл, не сказав ни слова. Я вздохнула от облегчения, но меня затрясло от злости. Я ненавидела себя за то, что хотела его. Правда, хотела. Безумно. И он, казалось, чувствовал то же самое. По крайней мере, его тело хотело меня, пусть даже разум говорил обратное. Я лишь надеялась, что за горным перевалом найдётся холодный ручей, в который я смогу окунуться и избавиться от этого пламени. Прошёл уже час, а мы всё ещё не преодолели горный перевал. Другая сторона хребта только-только начала показываться впереди. Солнце приближалось к зениту, и скоро нам придётся сделать привал, чтобы Калил смог спокойно выпить эликсир. Мы ехали в быстром темпе, стараясь наверстать упущенное. Объезжая северный лес, мы потеряли много времени, а сегодня настал первый день лунного цикла. Нам нужно было поспешить». «Я молилась, чтобы больше не случилось никаких задержек, чтобы ничто не помешало нам добраться туда вовремя. Я бы просто сошла с ума, если бы пришлось терпеть компанию Каллила до следующего новолуния». Арабис подала сигнал, и наш отряд дружно остановился. Вокруг были только скалы и заросли невысокой травы, хотя отсюда открывался великолепный вид на гору Руин. Пожалуй, величественнее место в Эльфхейме я ещё не видела. Она была просто огромной». Её укрытая снегом вершина скрывалась за облаками, и воздух здесь был очень чистый. После такого зрелища ненароком начнёшь верить в богов. Похлопав Маргаритку по холке, я спешилась. Остальные тоже слезли с лошадей. Калил подошёл ко мне с усталым выражением лица. Конечно, ему не нравилось принимать снадобье, но это было лучше, чем на полдня превращаться в грубияна или агрессивного монстра, который с лёгкостью мог кого-нибудь убить я потянулась к сидельной сумке, в которой лежали ингредиенты для приготовления снадобья и все необходимые инструменты. В этот раз она показалась мне чересчур лёгкой, и засунув руку, я поняла, почему. Она была пуста. Я ахнула. «В чём дело?» — спросил Калил, заметив мою реакцию. Я показала ему пустую сумку. «Там ничего нет». «Что значит ничего нет?» Он выхватил сумку у меня из рук и заглянул внутрь. «Болотный цветок, болиголов». Всё пропало. «Что?» Арабис подскочила к нам, а следом за ней все остальные. Я снова почувствовала на себе обвиняющие взгляды, как и в случае с ожерельем, и отступила назад, качая головой. Крин и вовсе смотрел на меня так враждебно, что внутри меня всё сжалось от страха. Казалось, он готов убить меня. «Я этого не делала», — сказала я. В прекрасных кобальтовых глазах Калила отразилось сомнение, и этого хватило, чтобы вывести меня из себя. «Вы правда думаете, что я стану саботировать свой шанс вернуться домой?» — спросила я. «Я не дура. Это только усложнит мне жизнь. Я хочу, чтобы этот кошмар наконец закончился, а виноват во всём ты!» Я больно ткнула пальцем Калилу в грудь. Он вздрогнул, ему хватило приличия изобразить смущение. «Вы же понимаете, что это значит?» — говорила я, смакуя каждое слово. «Среди вас предатель!» Они отвели от меня взгляды. Теперь каждый из них с подозрением смотрел на товарищей, словно задаваясь вопросом: мог ли он предать? Неужели всё это время они путешествовали с врагом? Калил уронил сидельную сумку, одним быстрым движением повернулся к Крину и схватил того за горло. "Это был ты?" Крин задергал ногами, глаза Калила потемнели, и вокруг них проступили чёрные вены. "Я этого не делал", прохрипел Крин. Арабис тут же оказалась рядом с принцем, и её усиленный магией голос разнёсся по воздуху. «Отпусти его! Ты убьёшь его, лучшего друга!» Но Каллил продолжал его душить. Джондор и Сильвер попытались разжать его хватку, но Каллил был слишком силён. Арабис с умоляющим видом повернулась ко мне, словно хотела, чтобы я заставила его остановиться. Я шагнула вперёд и выдержала её взгляд. «Теперь ты думаешь, что я что-то из себя представляю!» «Пожалуйста». Губы Крина начали синеть, а глаза закатились. Конечно, он был засранцем и ненавидел меня, но это не означало, что он заслуживал смерти. Джондар и Сильвер отошли в сторону, а я подняла руку и положила на твёрдый, как скала, бицепс Каллила. «Каллил, отпусти его». Нежно, умоляюще попросила я. Медленно он отвернулся от Крина и посмотрел на меня. «Пожалуйста, отпусти его». В следующее мгновение Крин рухнул на колени, кашляя и судорожно хватая ртом воздух. Калил схватился за волосы и издал разочарованный рык, отчаянно стараясь победить внутренних демонов. «Я должен уйти», — внезапно выплюнул Калил, а затем вскочил на Бурана и умчался вниз по перевалу. Цилия побежала за ним. «Калил!» — она остановилась и обернулась к нам. «И что нам теперь делать?» «Вариант у нас только один. Двигаться вперёд», — ответил Джондар. «Будем надеяться, что сегодня ночью он не придёт за нами. Утром он к нам присоединится, я уверен». «А если зверь заведёт его слишком далеко?» Цилия покачала головой. «Ты же знаешь, что за ним не угнаться», — произнёс Джондар. «Даже когда зверь над ним не властен. Лучше сделать, как я сказал». Я подняла с земли пустую седельную сумку. Страх поселился в груди. Я была на сто процентов уверена, что не выбрасывала ингредиенты, а значит, один из нас действительно мог оказаться предателем. Но почему он до сих пор не нанёс удар в спину? Кто бы это мог быть? И зачем ему это? «Дани», — раздался сзади голос Джондера. Я подпрыгнула от неожиданности, с трудом сдержав крик. Сделала глубокий вдох и повернулась, приготовившись выслушивать обвинения «Как думаешь, кто это мог сделать?» Он покосился на седельную сумку. «То есть он не собирался меня обвинять? Как освежающе?» «Не знаю», — ответила я. «Кто угодно. На рассвете всё было на месте». Джондар с задачным выражением лицом кивнул. «Я всё думаю, мог ли это быть Крин?» Выбросил ингредиенты просто из вредности. «Он бы так не поступил», — сказала Арабис, подходя к Джондару сзади. «Ты же знаешь, Крин любит Каллила, так что это либо цилия, либо сильвер». Я внимательно изучила лицо Джондара, Арабис поспешила перевести подозрение на других. Может быть, это была она? «О чём вы трое шепчетесь?» спросил Сильвер так громко, что Цилия и Крин повернулись к нам. Крин стоял возле своего коня и потирал шею. Джондар расправил плечи. «Мы пытаемся понять, кто выбросил ингредиенты для эликсира Каллила». Сильвер прищурился и переглянулся с Цилией. разве мы не должны обсуждать это все вместе?» «Должны», кивнул Джондар. «Вы не заметили ничего подозрительного?» «Никто ничего не заметил». «Я всё ещё считаю, что этот человек», — сказал Крин. «Да пошёл ты, придурок!» — огрызнулась я. «У тебя есть доказательства?» — спросил Джондер. Крин пожал плечами, словно доказательства не требовались, когда Фейри обвинял человека. Цилия пригладила голубые волосы и с явной неохотой спросила, «А что, если это сделал Калил?» «С чего бы Калилу...» начал Джондер, но осёкся на полуслове «Я хочу сказать, зверь иногда появляется, и по утрам», — добавила Цилия. Я покачала головой. «Но потом он всегда помнит, что делал». «Не всегда», — ответила Цилия. Джондер на мгновение задумался. «Это правда. Пару раз он не мог вспомнить короткие промежутки времени». Конечно, Калилу хватило бы нескольких секунд, чтобы избавиться от всего лишнего, — У нас не было никаких доказательств, и мне не нравилось, что остальные склоняются к этой версии. Они долгое время были друзьями и отказывались верить, что кто-то из них мог оказаться предателем. Гораздо проще было обвинить тёмные силы, которые в какой-то момент взяли верх над принцем. Нам не оставалось ничего другого, кроме как продолжить путь. Мы должны были добраться до горы Руин к рассвету. «Мы ехали быстро, но осторожно, особенно когда подъехали к скалистым предгорьям, где было легко попасть в засаду из-за растущих то тут, то там сухих деревьев и каменистых выступов. Без скалила мы быстро достигли нужного места. «Приехали», — объявил Джондер сразу после захода солнца, когда мы добрались до входа в большую пещеру. Маргаритка беспокойно забила копытом, а я уставилась на тёмный вход в пещеру. В лучах вечернего солнца виднелась какая-то часть туннеля, но дальше всё погружалось во тьму, словно свету там были не рады. «Вы, наверное, шутите», — сказала я. «А нам обязательно туда идти?» — спросила Цилия. Она выглядела так же обеспокоена, как я, что напугала меня ещё больше. Похоже, она тоже не знала, куда именно мы направлялись. «Это же здесь живёт Кархенах!» «Кархенах?» — переспросила я. «Кто это?» «Она мать всех демонов!» — прошептала Цилия. Она посылает своих отпрысков в мир, чтобы они пожирали нас». «Ох, чёрт!» «Хватит её пугать», — сказал Джондар. Цилия хихикнула и погнала лошадь вперёд. «Зачем ей выдумывать что-то подобное?» — спросила Янни, к кому конкретно не обращаясь. Джондар остановился рядом со мной. Она ничего не выдумывала. «Что?» Не переживая об этом, он махнул рукой и позвал остальных. «Давайте разбивать лагерь». Мы быстро обустраивались перед пещерой, внимательно высматривая малейшие признаки присутствия Каллила, но его нигде видно не было. И чем больше проходило времени, тем сильнее мы беспокоились. Небо было безлунным и тёмным, и наш лагерь освещался только светом костра, который, казалось, никак не мог преодолеть барьер, отделявший это царство от кромешной тьмы в пещере. Я наскоро перекусила сухофруктами и мясом и улеглась на одеяло, пытаясь решить, засыпать лицом к пещере или к открытому пространству перед нами. Что, если это Кархенах или кто-то из её отродий выползет из пещеры? Что, если на нас нападут калилы или солдаты-королевы? Я не могла уснуть, поэтому просто лежала, прижавшись спиной к камням, и считала звёзды, чтобы отвлечься. Он появился перед самым рассветом — Я не спала, но это не имело значения, потому что я всё равно ничего не видела и не слышала. В один момент я лежала на одеялах, а в следующий меня подхватили на руки и понесли из лагеря.